Вы слушаете Радио Петербург. В эфире программы из цикла Театр рассказа мы приглашаем вас послушать инсценированный рассказ популярного в начале 20 века писателя Михаила Арцибашева Старая история. Автор инсценировки и режиссер Евгений Гафонов. Запись 1995 года. Дачникам было скучно. Все это был народ, который много говорил о том, что любит природу, восхищался морскими далями, закатом и облаками на таинственной вершине угрюмого мыса. Но почти все приехали из больших городов, где природу видели только на картинах и слишком привыкли думать о ней, как о чем-то волшебном что может совершенно изменить жизнь и дать какие-то особенные, невероятные удовольствия. И потому, хотя все было действительно красиво, и облака на мысе таинственны, и море голубо, и волны нежные говорливые, говорливы, и солнце ярко, все это казалось однообразным. Хотелось чего-то необыкновенного». Какой-то особенной любви Поэтичной, красочной В которой растворялось бы Тело и душа Как растворяются они Когда совершенно ногой Лежишь на горячем прибрежном песке В убаюкивающей ванне Солнечных лучей Видишь только небо да море А у ног тихонько звенит Совсем прозрачная Смеющаяся волна Такая маленькая и кроткая точно серебряная рыбка, плескающаяся на солнце. Вечером, когда над морем стояла белая луна, вокруг нее небо было теплое, и дальний мыс таял в прозрачной дымке, на обрыве начиналась особенная, таинственная жизнь. То тут, то там раздавались голоса. И странно, громкие были только женские Мужчины бурчали так тихо, что можно было подумать, будто там одни женщины. И оттого казалось, что они говорят и просят о чем-то таком, чего нельзя сказать громко. А в звонком и лукаво-наимном смехе женщин отчетливо слышалось. «Знаю, чего тебе хочется от меня. Может быть, догадайся, я сама хочу того же». Но я не скажу этого. Нет, не скажу. Это были счастливые, которые уже нашли то, чего им было нужно от этой солнечной и лунной природы, от моря и теплой южной ночи. А остальные... В смутном ожидании какого-то счастья ходили по набережной, слушали разухабистый военный оркестр, в котором, казалось, было слишком много барабанов, смеялись повторяющимся остротом и ужинали на поплавках. Им было скучно и обидно. Точно кто-то обманул их. На том поплавке, который был ближе к музыке, каждый вечер Ужинала одна и та же компания случайных курортных знакомых. Веселый доктор в Белой Панаме с женой, молодой и бледной дамой. Известный писатель, большой и басистый мужчина с огромной швейцарской трубкой в зубах. Больной чехоткой студент и тоненькая, большеглазая, как будто бы вся голубая девушка, которую днем видели с красками Примастившуюся где-нибудь у розовых камней, Облизываемых белой пеной. Что вы говорите? Любовь? Разбираться в том, есть ли это просто грубый половой инстинкт или какое-то сложное чувство, шестое чувство. Я не буду. Любовь есть факт, а все остальное в высокой степени второстепенно. Я знаю только, что в любви нет ничего облагораживающего, как вы говорите. Она против, она унижает и обесцвечивает человека. Говорят, человек, купивший фарфоровый сервис, потерял свободу. А тут не сервис. Вы чужую жизнь берете. И вечно должны вы помнить, что каждое ваше слово, каждый ваш шаг отражается на другом, и при том на человеке, которого вы любите, который вам дорог. Что вы говорите? Это ведь ужасно. Ужасно. Вы не хотите, вы не можете и не имеете права огорчить, сделать несчастным, испортить чужую жизнь. Да, да, а потому да. мало-помалу приучаетесь казаться веселым когда вам скучно работать, когда вам не хочется дорожить своей жизнью, когда вам нужно поставить ее на карту. Самое <coughs> натуральное рабство. Говорят, что любовь есть предпочтение одного перед всеми. Зачем же перед всеми? Несчастная любовь страдания, а чересчур счастливая пошлость. Любовь же умеренная, как теплая вода, не то, не все. а не любовь вовсе. Так, значит, если правда, что любовь есть предпочтение одного перед всеми, то ведь это кастрация. <lan> <Shepherd> да, да, да. Человек отказывается от всего, что может быть лучшего. Надевает шоры и становится дураком. Факиром, который удовлетворен созерцанием своего с пупка и не видит, как мимо <к Job> проходит каждый день новая красота. Целый хоровод новых возможностей, счастья и радости. Да, может быть, когда-нибудь люди и додумаются до форм истинно свободной любви. Но теперь, увы... Единственная форма свободы в половых отношениях, извините за выражение, проституция! Во многом вы, конечно, <связывая> правы. Мужчина и женщина слишком не похожи друг на друга и ожидать, что они придут к соглашению без тяжких взаимных уступок нелепо. <связывая> да и вообще... А, а. А каких только трагических коллизий не создает эта самая любовь. Вот, например. Да, вот, например, здесь, недалеко на хуторе, живет один мой хороший приятель. Э -э -э Некто Перовский. Эあ, да, да, такова <observing> его фамилия Перовский. Перовский, да, это действительно драма, да. Этот Перовский еще студентом сошелся с женщиной гораздо старше его. Ему было лет 25, а ей под 40, но она была очень хороша. В прелести увидающей женщины есть что-то невыразимо обаятельное, напоминающее осеннюю астру. Трогает красота, которая сегодня так красочно и привлекательна, а завтра осыплется, как осенний цветок». И в сознании своей последней красы она становится особенно нежна, дорожит каждой лаской, отдается полно и бесстыдно, как могут отдаваться только умирающие, для которых уже не существует завтрашний день. И чем моложе мужчина, чем сильнее в нем запрос сладострастия, тем ярче чувствует он эту прелесть. От того постоянное явления, что очень молодые мужчины отдают свою первую любовь женщинам известного возраста. Может быть, еще и потому, что в любви такой женщины всегда есть оттенок материнства, который так трогает и привязывает. У этого Перовского был когда-то большой голос – Я помню, как еще в университете барышни толпой бегали за ним, а эта Лидия Павловна бредила его славой. Она аккомпанировала ему, ухаживала за ним, берегла его голос, баловала, создала вокруг него целый культ. Казалось, она готова была на смерть ради того только чтобы он имел маленький лишний успех. И надо признаться, что он ей многим был обязан. Но годы брали свое, и с прелестной женщины она мало-помалу превращалась в увядшую, немного-таки комичную старуху. Как-то уже и странно и больно было видеть их вместе. Он совсем молодой, захватывающий своим пением и всей своей широкой, богато одаренной натурой, постоянно окруженной влюбленными девушками, а она незаметная, комичная, старающаяся притираниями и фальшивыми зубами продлить неудержимо уходящую молодость. Над ними стали посмеиваться. Перовский, конечно, не мог этого не видеть, страдал, то он и сам, вероятно, уже тяготился этой противоестественной связью, томился и мечтал о новом, ярком, молодом чувстве. Но у него, к несчастью, была глубокая, благодарная, жаждущая подвига душа. Он не мог забыть прошлого, не мог принести ее в жертву, страдал и кончил тем, что в жертву принес себя». Он стал уверять ее и себя в мишурности всякой карьеры И уехал сюда, в какой-то хутор Просто спрятался от людей от жизни Которая слишком мучительно тянула его к себе Теперь, конечно, все пропало Он побледнел, потускнел Живут они в своем хуторке Почти ни с кем не знаются Сажают виноград, копают грядки Жизнь кончена А какая это могла быть красочная, живая, интересная жизнь? Девушка в белой рубашке с синими полосками вся бледная от волнения и жалости смотрела прямо в рот писателю темными скорбными глазами. И чувствуя этот трогательный печальный взгляд, писатель рассказал эту историю, эту драму, незаметную и страшную. Так торжественно и грустно, как будто читал что то скорбное и святое житие. И веяние печали тихо проносилось над ними. Да. да. В этой жертве есть настоящая красота. Красота? Вот еще. Да грош цена, такому с сказать, человеку. Грош цена отказаться от жизни. И ради чего? Ради того, чтобы сидеть привязанным к старой бабе. Вам этого не понять, господин студент. Этой красоты. Вам не понять. Молодо еще. Конечно, только вы, писатель, великие писатели, все понимаете. Не сольтесь, не ссорьтесь, право. А вам вообще вредно, вот и закашляли. Мне с моей чехоткой, может, и жизнь-то осталась. Всего ничего. Мне ли не понимать, чего стоит она это. Ж... Ну, будет вам, будет. Не сердитесь. А я думаю, что... Что дело не в Перовском. Что это за женщина? Заметьте, старше, его мудрее, как она могла принять такую жертву. Она должна была ее отвергнуть но и вовремя ведь, уйти. Но ведь и она не виновата, она его любит. Мало лишь чего не виновата. Так значит, губить человека, Она не губила, она жила ради него, ради его таланта. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, благие намерения. И куда они ведут? Что стало с его талантом? На хуторе, Ты не прав, друг мой. Не Не Все бы вот так, еще и слезу подпустите. Ну, довольно-довольно уже поздно. Да. да и сыр уже стало. Не пора ли пойти по домам? Было, впрочем, и в самом деле уже поздно. Музыка давно замолкла, городок затих, набережная опустела, и только редкие огоньки в дальних дачах говорили о том, что еще не все спят. Белая луна стояла над черной горой и внимательно смотрела в темную бухту так же таинственно и холодно, как смотрела она, когда еще не было здесь веселого дачного городка, и вечное море одно нарушало тишину, плескаясь от дикий ка. как все веселые люди, не выносящие скуки, доктор считал своим долгом заботиться о развлечении знакомых. Он устраивал поездки к дальнему мысу, в лазоревых гротах которого, в прозрачной до дна воде, казалось, еще жили прекрасные ноги и русалки с загадочными зелеными глазами. Потом организовал длинные путешествия в экипажах и пешком в горы, придумывал зажигать сухую траву на вершинах, И постоянно его белая Панама озабоченно рыскала в толпе по набережной в поисках нового интересного номера, как он выражался. Но все это быстро надоело. Скоро даже самые слова «лодка» и «горы» наводили ленивую скуку. Тогда веселый доктор решил, что пора разнообразить общество. И вспомнил о Перовском. И через несколько дней веселый доктор привел на поплавок какого-то высокого бородатого человека в больших сапогах и синей рубахе. Позвольте вас познакомить. Мой хороший приятель Дмитрий Аркадьевич Перовский. Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Аркадьевич. Милости просим, давненько не видали. Здравствуйте, присаживайтесь. Пожалуйста. Сколько же это мы с вами не видались? Давно. Да, давно. Ну, как поживает Леди Павлова? Все болеет в последнее время. Меня это страшно беспокоит. Должно быть у нас на хуторе сыро все-таки. И девушка расцвела. Она обрадовалась, что он ответил так тепло о женщине... Который ведь разбила ему жизнь. И чувство жалости и удивления перед его, как ей казалось, великим и скромным а... подвигом, задрожало в наивном чистом сердце. Сначала разговор не клеился. Перовский был сдержан и даже дик, смотрел вниз и нервно перебирал пальцами все, что попадалось под руку. Все старались быть с ним особенно ласковыми и внимательными. И это создавало ту неприятную принужденность, какая бывает у постели труднобольного. Но потом писатель заговорил о последних литературных новинках, о последнем романе знаменитого индивидуалиста. Он хвалил роман и даже восхищался им как проповедью силы и свободы. «Пора в самом деле громко сказать, что человек создан для счастья, как птица для полета». Счастье не только в победе над другими. Счастье есть и в самопожертвовании. После чая поехали кататься на лодке по серебряной зыбе лунного света, широкой полосой легшего на море. Перовский уже чувствовал себя среди своих, и та постоянная, неотвязная тоска, которая ходила за ним уже столько лет, незаметно, как червь точит дерево, подтачивающее его душу, куда-то отошла. Давно уже ему не было так легко и весело. Черная вода крутилась у лодки и казалась страшной бездонной пропастью. Лунный столб играл и вспыхивал миллионами голубых огоньков, точно плясали над водой мириады крошечных светлых эльфов. При лунном свете жена доктора и девушка в белой рубашечке казались необыкновенно красивыми, легкими, как лунные девы. <пасмонтарь> Ах, боже мой, какая чудная ночь. А, да, хочется петь. Жаль, что голоса Бог не дал. А может вы, Дмитрий... <пасмонтарь> Дмитрий Аркадьевич, а? Спойте, Перовский. В самом деле, не ну, же, что-нибудь публика просит. Охотно, охотно. <咳 -咳. Охотно, господа, охотно. Ну что же? Сияла ночь, мой был полон сад. Сидели мы с тобой в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали, Как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари в слезах, изнемогая, Что ты одна любовь, что нет любви иной.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 И опять девушка испугалась за него. Она подумала, что пение в душе Перовского должно быть самым больным местом. Ведь это было лучшее, от чего он отказался. В голосе его уже не было свежести. И манера огрубела. Должно быть, он многое позабыл. Но ночь была такая красивая. Так хотелось музыки и грусти, что когда сильный мужской голос среди неугомонного звенящего плеска волн. Высоко и свободно поднялся над морем. Всем показалось, что лучше ничего они никогда не слышали. Лодка уплывала все дальше и дальше от берега. И уже кругом было одно вечно движущееся море, лунный свет и бескрайняя даль. Скалы на берегу стали легкие и воздушные, и, как игрушечные, чернели на них старые генуэзские башни, окованные холодным светом. А Перовский все пел и пел. А тоненькая девушка сидела на руле и не двигалась. Она смотрела на светлую луну влажными глубокими глазами и думала, что это прекрасно что не может такой богатый, чарующий дар пропасть бесследно и скучно. И тайная мысль о том, что, может быть, она могла бы спасти этого человека, волновала ее, как предчувствие первой весенней любви. Вот это вы здорово! Я слышал, как пел эту вещь Артонин, но мне не понравилось. У вас... Больше силы, больше трагизма,